Глава 18. Гонка. Гонка, на которую я так спешила, драг-рейсинг или стрит-рейсинг, кто как называет, проводилась в Орондже 6-7 раз в году, то на байках, то на автомобилях. Сегодня был заезд на мотоциклах. Каждый раз для её проведения выбиралось новое место. В возможности удалённой ближе к окраинам города дорога. Основное условие это наличие ровного участка трассы с четверть мили длиной. 402 м. Существовали и уличные гонки другого типа: и на полмили, и на целую, и гонки на расстоянии трёх светофоров в потоке обычных участников уличного движения. И поиск приза на время по заданному организаторами маршруту. Но в нашем городе выбирали классический вид гонок, максимально щадящий. И любители почекать нервов удовлетворены, и со службы охраны порядка серьёзных конфликтов не возникало. Устроителем гонок был мой дядя Мартин Стайл. имевший хороший заработок от оттализатора. Ставки на участников гонок исчислялись тысячами. Призовой фонд победителя составлял в этот раз 150 тысяч долларов. Для проведения самого мероприятия нанимался ведущий с хорошо подвешенным языком. Были и Грит Геус – красивые девушки в коротких юбках и узких топиках, из которых призывно вывалилась грудь. Они давали отмашку началу гонок стартовым флагом, сексуально при этом присаживаясь и касаясь дорожного покрытия, В их функции также входило развлечение толпы в коротких технических перерывах. Всё организовывалось так, чтобы мероприятие получилось ярким и зрелищным. Шоу должно запомниться, болельщики должны хотеть снова и снова возвращаться и ставить деньги на своих фаворитов. Согласно устоявшимся правилам, гонка проводилась с короткими парными заездами на выбывании. В этот раз заявки на участие подали 16 человек. А значит, предстояло провести 15 парных заездов прежде, чем назовут победителя. Практически это выглядело так. По тём жеребьёвке формировались пары. На 16 человек 8 пар, а значит, 8 заездов. Выигравшие переходили в следующий тур, и так, пока не останется двое финалистов. Если бы осталось трое участников, то к последующему заезду всё равно допустили бы только двоих, показавших лучшее время в предыдущих турах. Победитель мог быть только один. Несмотря на полулегальное положение, организация мероприятия была хорошо скоординирована, и, как правило, участники и болельщики оставались довольны. Шоу проводилось ночью на пустынной дороге, чтобы избежать аварий с обычными участниками дорожного движения. Организаторы обеспечивали освещение отрезка дороги, по которой гонщики мчались на ревущих байках, так, чтобы каждый присутствующий мог наблюдать за своими фаворитами. У многих болельщиков были свои любимчики среди гонщиков. Вид зачастую участники были одни и те же, редко когда появлялся какой-нибудь залётный или переехавший в город новенький. Так и в этот раз незнакомых мне гонщиков было только двое: неудержимый и искристый. Настоящие имена не значили в списках участников, а только прозвище. Леди Ветер такое прозвище дал мне отец. Вернее, он звал меня Ветер за любовь к свободе. А позже, уже повзрослев, я трансформировал имя в Леди Ветер. Воспоминания об отце больно кольнуло в сердце. Я даже немного сбросила скорость, хотя уже прилично опаздывала к началу жеребьевки. Я уважала отца. Он был неизменно справедлив ко мне, и, несмотря на мой несносный характер, в отношении меня терпения ему хватало всегда. Что же за неразрешимый конфликт вспыхнул между родителями? Что такого произошло в их размеренной жизни, что мамин зверь вырвался из-под контроля и принялся убивать? Я успела к самому началу жеребьевки, когда ведущий сверял имена участников со списком заявок на участие в соревновании. Заглушив мотор, остановилась в кругу собравшихся мужчин. Я только приподняла забрала шлема, уже не разоблачаясь. Женщин, кроме меня, не было. Приветственные возгласы, шутливые реплики моих давних знакомых, непередаваемая атмосфера праздника и предвкушение отличного ивента. Как хорошо оказаться в родной стихии. Легкое чувство эйфории кружило голову. ввитал вокруг, позволяя жадно впитывать эмоции окружающих. Все в сборе, подвёл уток ведущий. Леди Ветер, всё же почти у нас своим присутствием. И того, 16 участников. Господа, прошу тяни жеребий. Ведущий снял с пояса небольшой чёрный мешочек, в котором были бочонки с номерами от 1 до 16. Какой номер выберешь? С участником под таким номером и соревнуешься в первом туре. Потом в мешочек вкладывали стенами, которые прошли во второй тур. И выбор повторялся. Мой номер 8. Пару выбрал четвёртого, по прозвищу Бурый. Он либо у любителем и участвовал в соревнованиях, когда приезжал в город после вахты на нефтяной платформе. Мне он не соперник. Бурый вдруг искривился, понимая, что после первого заезда вылетит. Тем не менее, сдаваться без боя не собирался. Поборемся. Он тружески хлопнул по моему байку, сунул на покропу жеребца. Я улыбнулась и предложила ему выбрать номер. Какой по счёту будет участвовать наша пара? Для этого у ведущего был белый мешочек с бачонками. Он вытащил цифру 7. Предпоследний заезд первого тура. Заезды ожидались быстро. На каждую пару от момента, пока участники выстроятся на старте, преодолеют четверть мили за несколько секунд. Лучшее время 9,2 секунды. И освободят дорогу. Уходило 5-7 минут. Уже через 40 минут пришло время моего первого заезда. Пока я подружески болтал с ожидавшими своей очереди участниками, я рассматривал новичков гонок. Один из них яркий, шумный, рыжий парень, ошарашивший меня. Это был Стив, по прозвищу Неукротимый, друг Эдварда. Так вот, о чём переписывался Эдвард с ещё одним другом и предостерегал его от участия в авантюре. Речь шла о гонке. Мой заезд проходил перед заездом Стива. На стартовую линию мы с буром подъехали одновременно. Толпа приветственно взревела. Я знала, чего от меня хотят. Подала сигнал ведущему притормозить в начале моего заезда. Получил подтверждающий кивок, и в микрофон зазвучали слова: "Приветствуем трёхкратную победительницу леди Ветер". Аплодисменты взбудораженной публики, крики и свист, всё смешалось в какофонию звуков. Я сидела на своём лоша, подняла руки вверх. И поприветствовал зрители с одной стороны дороги и с другой. Взялась за руль, припаук к нему ниже и взревела мотором, с места набирая скорость и поднимая байк на заднее колесо. Преодолев метров 20, выровняла байк, не сбавляя скорости, запрыгнула ногами на сиденье и на последнем этапе встала на руле на руки. Несколько секунд в таком положении и снова сев на мауша, лихо развернулась и помчалась к исходной точке. Собирая восторженные крики толпы, "Эй, красотка!" крикнул Стив, останавливаясь рядом с своим байком и барыкивая мотором. "А ты хороша, но я лучше", обоятельно улыбаясь, нагло заявил он. "Не говори гоп, неудержимый, а то вдруг байк между ног не удержишь". Пошутил, принимая свой весный вызов. "Встретимся в финале, рыжик. Тогда и узнаем, что я лучше". К продолжению диалога нас отвлёк голос ведущего, объявляющего мой заезд. Шутки в сторону. Я сосредотачиваюсь на том, что говорит ведущий. Итак, вы видели, на что способен леди Ветер. А сейчас давайте оценим её умение соревноваться с достойным противником. На старте леди Ветер и Бурый. Парень серьёзный и нацелен на победу, как и, впрочем, и все остальные наши участники. Итак, гонка продолжается. Пока ведущий толкал речь, я погрузилась в привычное состояние отрешённости. Все окружающие меня звуки стали приглушёнными и доносились как из-под толщи воды. Зрение и чутьё обострились. Дыхание замедлилось, как и биение сердца. Тук-тук. Грит Гёр в спортивном топике и легкомысленной жёлтой с двумя чёрными тонкими полосочками юбочке, что-то поршилось и открывало вид на аппетитные полупопе, вышла на свою позицию. Грациозно потянулась вверх, еще больше оголяя задницу. Девушка подняла в вытянутых на всю длину руках два стартовых в черно-белую клетку флажка. Тук. Внимание обострилось до предела. Тук. И я собрана и серьезно. Резкое движение девушки с приседанием и касанием дорожного покрытия флажками. Старт. Тук. Самое главное в гонках на короткой дистанции – это рывок на старте. иначе просто не останется времени на то, чтобы догнать и обойти. Всё будет уже окончено. Лучшее время 9,1 секунды. Ледве ветер. Данился голос ведущего. Мои болельщики взревели приветствуя. Выставив правую руку в сторону, победно проехало в тули рядом с болельщиков, позволяя прикоснуться к себе живых. Остановилась возле шестёрки гонщиков, перешедших во второй тур. Всё наше внимание было нацелено на рыжего нагоновечка. В пару ему достался Зубастик, молодой, подающий надежды парень с выпирающими нижними клыками. Отсюда и прозвище. Квинтин был вепрям, и характер у него был соответствующий. Шёл на правом, не оглядываясь. Поприветствуем участников: Зубастик и неудержимый. Господа, у нас сегодня интрига, новый участник состязаний, гость из столицы нашей необъятной родины. мистер неудержимый и весьма перспективный уже не мальчик, но ещё не муж зубасик из толпы у кромки дороги раздался громкий тройной посвист я резко развернулся на этот звук и среди публики заметил знакомое лицо блондина Кирка ещё одного друга Эдварда с облегчением отмечая что самого бывает куда нет среди зрителей какое счастье Можно расслабиться, не опасаясь снять защитный шлем и инсвортаться от атмосферы праздника. Ведь для меня гонки это вишенка на праздничном торте. Ездить ведь я могу каждый день, но вот так посоревноваться, почувствовать, как раз за разом в кровь впрыскивается адреналин, слышать ликованье толпы, можно только во время такого прекрасно организованного мероприятия. В голове возникла мысль: Мартина здесь нет. И это было необычно. Дядя не пропускал ни одного соревнований и всегда меня поддерживал. Сейчас я остро чувствую его отсутствие. И, кстати, он мне так и не перезвонил, и я его не набирала. Чувствую какую-то неуверенность после слов мама. Ам, рж. Как всё запутанно. Дядя всегда и во всём поддерживал меня. У нас были прекрасные доверительные отношения. Ему я рассказывала о том, чего даже мама с папой не знали. Грит Гёру заняла позицию. Это была уже другая девушка в розово-зелёной униформе. Стартовые флажки колыхались от лёгкого дуновения ветра. И через несколько секунд мы узнаем, кто станет восьмым участником, перешедшим во второй тур. Четверть мили отделяют одного из этих гонщиков от победы. На старт. Ведущий честно отрабатывал свой хлеб. "Видите твой выход, детка?" обратился он к девчонке с вожжами. Она кивнула и вздёрнула руки вверх, приветственно помахав лажками толпе. Потом личико сосредоточилось, проникнувшись значимостью момента. Резкая отмашка старта, и байкеры рванули с места. Зубастик был хорош, и я болел за него, но победил неудержимый. Приветствуем нового во всех смыслах этого слова восьмого участника второго тура. Мистер Неудержимый. Рыжий стенал в себя шлем и крутя огнины головой то направо, то налево, махал болельщикам. Ах, как изменчиво внимание публики! Теперь всё внимание толпы было сосредоточено на новичке гонок. Второй тур, восемь участников. Процедура жеребьёвки повторилась. Сформировались четыре пары. Мне в соперники достался могучий дуб. Свое прозвище он оправдал не внешним видом, а стойким характером и силой воли. Стройный, жилистый мужчина с татуированными рукавами на руках. Винс был лидером местного клуба «Байкер». Очень уважаемый оборотень в этих кругах. Его знали байкеры не только в Орленде, но и по всей стране. Достойный противник. «Малышка?» — улыбнулся он мне. «Ты сегодня великолепна! Побила свой рекорд на первом же заезде! Рад с тобой посоревноваться!» Он протянул руку для пожатия. «Малышка!» Моя ладошка без перчатки выглядела хрупкой по сравнению с его лапой, но моё пожетие было крепким, как и его. Он одобрительно кивнул и предложил мне выбрать бочонок из белого мешочка ведущего. Леди Ветер, ваш заезд третий. Я подошла ближе к Винсу, но продолжала следить за Стивом, который сейчас тянул жреби. Мистер Неудержимый выбрал второй номер, прокомментировал ведущий. Стив повернулся к нам и указательным пальцем показал на меня. потом на себя и проговорил так четко, что, несмотря на шум, по артикуляции я поняла его слова. «Встретимся в финале. Ты и я». Фыркнула в ответ на это заявление, хотя, должна признать, парень не просто так хвастался. Он умел ездить на своем мощном, сверкающем хромированными деталями алом байке. Он казался ожившим огнем со своими рыжими волосами, валом с черными вставками в защитном комбинезоне, Глядя на него, можно было сказать, пижон, если бы не уверенность во взгляде зелёных с крапинками коричневого глаз и мощная сила альфа. Я бы сказала, что Стив отвлекает от неё внимание на пустым шутовством, веселье. Мне он был интересен, как шкатулка с сюрпризом, которую хотелось взломать, и я следила глазами за ним во время заезды, и даже хотел, чтобы он вышел в финал. Лекс Несмотря на то, что Винс окликнул меня тихо, я вздрогнула и отрывала взгляд от победившего Стива, возвращающегося на стартовую позицию. Наш заезд. Кивнула и села на малыша, включая зажигание. В этот раз я не устраивала Шоу, предоставив эту возможность могучему Дубу. Он не показывал трюков, а водрузив знамя своего клуба на байк позади себя, проехал дважды вдоль рядов болельщиков. подняв левую руку, строго прямо к поднятым большим пальцам вверх. Жест приветствуй байкеров на дороге. Спокойный и внушительный, без всякой показушности. Он вызывал уважение. Публика приветствовала его не чуть не меньше меня и Стива. Заезд закончился за 9,4 секунды. Я не выкладывалась по полной, чувство, что победу Винс отдаёт мне. После заезда подъехал к нему и недовольно хмурившись спросил: «Что это было, Винс?» «Хочу видеть, как ты в финале надерешь зад этому выскочке столичному». Недобро сверкнув серыми глазами, указал он подбородком в сторону Стива, флиртующему сразу с двумя девчонками из сопровождения шоу. «Я не в форме сегодня», — честно призналась байкеру. «Усталость и отвлекающие от происходящего мысли делали меня невнимательной и какой-то тяжеловесной. Я не чувствовал уверенности в своей победе. На достижение цели влияло все». Внутреннее спокойствие и свобода. Отдохнувший и удовлетворённый организм и желание победить, добиться лучшего результата. Сегодня только один фактор из множества привёл меня сюда призовой фонд. Умом я понимала, что ради мамы обязана победить. Но так просто это не работало. Отбрось всё на 5 минут, соберись и выступи в финале как леди-ветер, победительница трёх соревнований. Напустоу Винс и похлопал по плечу. На финал ещё один заезд. Вдруг мы с ним там встанем в пару. Я перевела взгляд на предмет нашего разговора. Стив приобнял девочку за зад, подзадравшейся жёлтой с чёрными полосками юбкой, и что-то шептал на девичье ушко, от чего красивая, улыбающаяся личка довольно раскраснелась. Эта сцена вызвала мою сдержанную улыбку. Такими темпами он покорит всех местных красавиц. Понятно, почему байкеры недовольны. Хотя ты прав, Нимид, значит, не имеет значения, в этом заезде мы встанем в пару или в следующем. Винс, я сделаю всё, что в моих силах. Предпоследний тур не принёс сюрпризов. Из четырёх оставшихся участников сформировались две пары: я с Джокером и Стив с Пушком. Своего напарника по полуфиналу я не знала так хорошо, как предыдущих, шапочное знакомство. Поэтому не общались, ожидаю, кто победит в первой паре. Победил Стив. Впрочем, я не удивлена. Мой заезд прошёл напряжённо. Я вырвал победу в полторы секунды. Джокер поблагодарил за хорошую гонку и пожелал удачи в финале. Проехав посредине трассы между рядами болельщиков, я прокричал победный клич, раскинув руки в стороны и не держа роль. На больший выкрутасы с сел не было. Итак, глядей, джентльмены, совсем скоро мы узнаем победителя пятнадцатых гонок на мотоциклах в Воронде. Торжественно повысил голос ведущий. В финале сошлись Леди Ветер, трехкратная чемпионка наших гонок, и мистер Неудержимый, который сегодня доказал, что не зря носит это прозвище. Господа, через несколько минут мы узнаем, кто же победит в этой схватке колес, асфальта и мастерства. Напоминаю, что призовой фонд достанется только одному победителю. И он составляет 150 тысяч долларов. Достойному победителю достойный приз. Кто же победит? Отдаст ли ледяной ветер своё первенство или снова покорит Алимп? Участники, прошу на позицию. Переглянувшись со стилу, мы одновременно опустили забрала шлемов и уверенно вырвались на исходную позицию. Девушка в красном вышла на дорогу, призывно покачивая бёдрами, и остановилась, поставив ноги в туфлях на шпильках вместе. Два стартовых флажка вверх. Внимание. Руки с силой жали руль. Все тело напряглось в предвкушении рывка. Мысли очистились. Осталось только полное слияние с моим малышом. Девчонка резко присела и коснулась асфальтной дороги. Старт. Гонка началась. Рывок на старте был чудовищным по скорости. Я слилась с байком, стала с ним одним целым. Адреналин бурлил в крови, освобождая от любых страхов, окрыляя, делая все сильной. Так бы летела, не останавливаясь. 402 м промелькнули так быстро, что я их даже не заметила. Как и не видела своего противника, не сучившегося со мной на одной скорости. Кто же победил? Сбавив скорость, проехала еще немного вперед и, развернувшись вправо, пересеклась с разворачивающимся влево стиву. Вместе, на одной скорости мы вернулись назад к ведущим и остановились рядом, ожидая объявления победителя. Сердце колотилось о грудную клетку из-за выброса адреналина. Ощущение лёгкости и пьянящей эйфории от запредельной скорости. Какое время. Этот вопрос меня интересовал даже больше, чем имя победившего. Господа, у нас внештатная ситуация. Судьи на финише затрудняются назвать имя победителя. Наши участники прошли финишную линию корпус к корпусу. Есть и ноу-шлем с головы и удивленно посмотрела на администратор, который являлся старшим после Мартина организатором. Треви что-то активно обсуждал с двумя судьями, быстро жестикулируя и указывая в мою сторону пальцем. Только я не могла понять, он ратует за мою победу или против. Во внутреннем кармане вибрировал телефон, отвлекая меня от наблюдений за происходящей. Кому так не иметься? Раздраженно подумала и спохватилась. А вдруг этот адвокат не может ко мне дозвониться? От нетерпения заерзала на байке. Сейчас несколько сотен глаз направлено на меня. Не буду же я при всех расстегивать комбинезон и лезть во внутренний карман. Отъехать бы. Напряженно посмотрела на ведущего, к которому подошел Трэвис, и нашептала что-то на ухо. отчего брови ведущего удивленно сложились домиком. Кхм, господа, впервые за время существования наших гонок у нас нет единого победителя. Леди Ветер и Неудержимый пересекли финишную черту одновременно и показали лучшее время – 9,1 секунды. Таким образом, предыдущий рекорд Леди Ветер – 9,2 секунды. Побит! А распределители призового фонда решили разделить его поровну. Победителя. Прошу, подойдите за чеками к администратору мистеру Трейвису Гамбу. Ни Стив, ни я не спешили забирать свой приз. Я отъехал в сторону, отмахнувшись от Трейвиса, направившегося ко мне, и остановившись чуть в стороне, где был меньше глаз, расстегнул комбинезон на груди и достал смартфон из внутреннего кармана. Аппарат показался горячим в моих заледеневших на нервной почве руках. Шесть пропущенных звонков от адвоката и одно сообщение. Это розыгрыш? Ничего не понимаю, ещё раз перечитала сообщение и вздрогнула от ощущения опасности за спиной. Знакомый аромат солёного моря и скушенной в жаркий полдень травы ударял по рецепторам обоняния. "Тебя можно поздравить", раздался голос Эдварда Блэквуда у самого уха, опаляя дыханием. "Леди Ветер. Неуловимая, прекрасная пантера".